Таня. Дела у Тани были хуже некуда. Ее тошнило, и она ждала, когда подойдет срок, и можно будет делать аборт. Впрочем, у остальных не лучше. Гурьянов пропал, невесточки. Верка считала, что его уже нет в живых. Опять пошла в барак к его матери. Та, пьяная и невменяемая, лежала на кровати, прикрытая старым одеялом, с клочьями ваты наружу. Гриша сказал Ляльке, что ей лучше уйти. Своими действиями она ставит его жизнь под угрозу. Он рискует потерять работу, например. Лялька собрала вещи и ушла к матери. Тошно было не передать. Светик собирала в командировку вещи и ненавидела своего молодого мужа и все вокруг. Зоя зализывала раны унижения и строила планы мести. А к бедной Шуре теперь каждую ночь наведывался Валерик. спасал ее только то, что когда он до нее дотрагивался, она теряла сознание — Да что говорить про Шуру. Все были несчастны. Накануне дня, когда Таня должна была лечь на аборт, Смолянский сказал ей, «А может, оставим?» Она посмотрела на него, как на сумасшедшего. «Знаешь, замуж я за тебя не собираюсь». «А зря», — засмеялся он, «дети от меня получаются очень красивые». «И очень счастливые», — добавила Таня, в смысле того, что растут без отца. Он пожал плечами. Смолянский, надо отдать ему должное, все организовал в лучшем виде. Нашел свою однокурсницу, заведующую гинекологией, дал денег и отвез Таню в больницу. Ей выделили койку и сказали «Жди». Она надела ночнушку и халат, села на кровать. На соседней койке лежала крупная молодая деваха. «В первый раз, что ли?» — спросила она. Таня кивнула. «Ну, в первый, не в последний», — засмеялась соседка, обнажив крупный щербатый рот. Наконец зашла гинекологиня и кивнула Тане. Та обреченно вздохнула и поплелась за ней. Залезая, врач кивнула на кресло и добавила, «Какие все вы здесь робкие!» Таня легла на кресло и закрыла глаза. Дальше она почувствовала, как ей перетянули жгутом руку и ввели в венную иглу. «А ты в курсе, что первый аборт опасен?» Она открыла глаза и увидела перед собой лицо гинекологини. Мелкие прищуренные глаза, острые, как птичий клюв, нос. «В смысле того, что не факт, что потом родишь», — криво усмехнулась однокурсница Смолянского. «Вам, кажется, заплатили», — заплетающимся языком сказала Таня. Наркоз начал действовать, Таня заснула. Ответа врачихи она не услышала. Проснулась она в палате, нестерпимо болел низ живота, Вошла нянечка и положила ей на живот пузырь с альтом Ведь сестра сделала укол, и боль понемногу стала утихать. Таня уснула. Проснулась она от того, что сильно захотела есть. «А ужин ты, подруга, проспала?» — сказала ей щербатая девица. «Хочешь капусту тушеную? Я тебе тут сховала. Только она холодная уже. Она и горячая, это несъедобная чистая помойка», — рассмеялась девица. Таня посмотрела на тарелку серой капусты с застывшим жиром и сказала «Спасибо, что-то не хочется». Девица, понимающая, кивнула. «Но болит-то меньше?» «Меньше», — ответила Таня. «Я ж говорила, плевое дело, а ты боялась. И даже платье не помялось, громко заржала соседка». «А есть все равно хотелось, даже вид и запах капусты не отбил аппетит». Дверь в палату открылась и... На пороге появилась лялька в белом халате и колпачке. «Здравствуйте, граждане больные и проабортированные!» — бодро поздоровалась она. «Как живете, как животик?» У Тани началась истерика. «Не смеши, балда, смеяться больно!» Она руками держалась за живот. Лялька деловито подошла к Таниной кровати и положила ладонь ей на лоб. «42,3!» — важно проговорила она. «Значит, надо подкрепиться!» Она достала из сумки широкий пузатый термос с еще теплыми котлетами и картофельным пюре. Лялька молча протянула Тане вилку. Та, торопясь, проглатывала большими кусками. — Вот оно как, — вздохнула Лялька. — Не торопитесь, больная. Никто вас харчи не отнимет, а то заглатываете, как удав, смотреть противно. Таня кивнула, и они рассмеялись. Щербатая девица, не понимая, в чем дело, смотрела на них с плохо скрываемым ужасом. «Ну вот и умница», — сказала Лялька, — «ротик-то оботри, а я за чайком схожу кишочки прополоскать». они опять заржали. Лялька принесла стакан мутноватого чая и достала из сумки шоколадку. Таня пила чай, а Лялька гладила ее по руке. «А теперь покурим», — она покрутила перед таниным лицом пачкой Винстона. Таня кряхтя сползла с кровати, и они вышли в коридор. В туалете закурили, обе молчали. «Ты как?» — серьезно спросила лялька. «Нормально», — ответила Таня. «Но я побегу». Таня кивнула. «Спасибо тебе». «Дура», — ответила лялька и пошла по коридору. У лестницы она обернулась и помахала Тане. Таня всхлипнула и вытерла ладонью глаза. В палате щербатая соседка тихо спросила. «А кто это был?» «Главный врач», — серьезно ответила Таня и легла на кровать. Соседка тяжело вздохнула. Таня отвернулась к стене. «Никогда в жизни я не забуду этого», — подумала она о ляльке. «Всегда буду помнить». «И вправду не забыла и помнила всю жизнь. Разве такое забудешь?»